Глава 7. Откровенный разговор. Ой-ой, это что же получается? У Авеликий была магия, причём как и у меня по большей части спонтанная. И что мне теперь с этим кроконьём делать? Его души раздирающий взгляд глубоко бередил мою совесть. Был крокодила конь, стал кролика конь. Так что приставку кро можно так и оставить. Вот только что делать с сушами и пушистостью? Вопрос остался нерешённым. Госпожа, а можно мы уже поедем? Робко заикнулся гном в ливрее. Видимо, боялся превратиться в зачативную с бородой и в то же время изнывал от желания отправиться обратно в родное поместье. Не смей поторапливать госпожу, раб, рявкнул на него Рендел так, что кучер моментально изобразил бородатую черепашку, втянувшую голову в плечи. Уже едем. сказала я при помощи жениха садясь в карету. Шум и гам толпы вокруг нас всё возрастал, число любопытных поглотить на зубастого кролика быстро увеличивалось. Так что надо было поскорее покинуть это место. После завтра увидимся, красавица моя. Жених театрально поцеловал мне руку и позволил Лексу протиснуться ко мне в транспортное средство. Поколебавшись, горемник уселся не рядом со мной, а на скамейку напротив. Ты совсем страх потерял, возмущённо наехал на него Рендол. Ты с какой планеты свалился? Рабы сидят на полу в нагах у госпожи, а не на скамейках, как аристократы. То же мне, король нашёлся. Лицо Лекса перекосилось от затаённой боли. По-видимому, Рен надавил на чувствительное место. Оно и понятно, перед нами был принц, ставший рабом вместо того, чтобы занять трон. только госпожа может отдавать мне приказы сквозь зубы процадил мой коремник из пепеляя Ренделла взглядом писец не выдержал огненного взора дракона и отвернулся с ворчанием ох и натерпишься ты ещё от этого типа а велика мой тебе совет избавься от него поскорее подари кому-нибудь от него будут одни проблемы помянимое слово я разберусь не волнуйся заверила я жениха После чего помахала передним шкатулкой. И ещё раз огромное тебе спасибо за подарок. Это чудесная вещь из Грюмлиха Кренхина. Азадаченко поправил меня жених. Точно, кивнула я и послала ему воздушный поцелуй. До встречи. К счастью, морковка не понадобилась. Наш кроконь без всяких дополнительных ухищрений помчался домой заедать своё горе. Не знаю, как бегают длина ноги крокодилы А скролем всё было сложнее. Он скакал такими прыжками, что уже после первого рывка я слетела с сидений и впечаталась в Лекса. Слава небесам, реакция у моего горемника оказалась отменной, и я ничего ему не подбила. Он очень ловко меня поймал. Вы не ударились? обеспокоенно спросил мужчина. Оно и понятно. Ему и так хозяйка попалась ушибленная на всю голову, а уж после лёгкой контузии вообще заскоки пойдут. Нет. ответила я, но слезать с уютных мужских коленей не торопилась. Хотелось, как наркоману со стажем, принюхиваться к манящему запаху этого дракона и мысленно поуркивать млея от счастья. "Госпожа, с вами точно всё в порядке", бдительно уточнил блондин. Наверное, заметил мой поплывший взгляд. "Так, Алиса, срочно бери себя в руки и вспоминай, что ты принцесса. Надо вести себя подобающе". Абсолютно, уверенно кивнула я и решила, что пора перейти к доверительному разговору. Вот прямо и сейчас, когда моя рука непревольно ползёт обхватывать мужчину за шею, а вторая порывается зарыться в его волосы. Я нечайно, ушами кракая клянусь, горе мнек терпел мои поползновения со стоическим видом невинного мученика, только щёки у него почему-то порозовели. Послушай, Лекс, Я понимаю, что ты культивируешь ненависть ко мне. Я для тебя враг номер 1 и всё такое. Но всё же, расскажи, как так случилось, что ты стал рабом? Хочешь верь, хочешь нет, но мне не всё равно, обратилась я к нему, приструнив свои наглые конечности. Конечно же, вам не всё равно, саркастически скривился он. Вам очень льстит, что у вас в рабах целый принц. Может, в третий раз осмотрите мои зубы? Ага. Это он мне рынок перед шкатулкой припомнил. Ты такой красивый, но такой злопамятный, выдала я. Лицо блондинки перекосилось от вулканы эмоций. Я никогда не привыкну к такому унижению. И откуда ты, радость моя? Я проигнорировала его гнев, чем ввергла лексо в очередное замешательство. Тяжело и шумно выдохнув, он неохотно ответил: Моя планета называется Анвара, и на ней находится всего одно королевство Анварское. Мой мир очень красив: три океана, множество морей, рек и лесов, одно дневное светило, которое дальше я уже не расслышала. Коварный организм подвёл меня в очередной раз, и я самым наглым образом вырубилась, положив голову на плечо своего горемника.